Глава 59. В тот раз я смотрела на эту удивительную девушку, и, хоть вопросов действительно нарисовалось великое множество, а время в самом деле поджимало, один из них особенно не давал покоя. Согласна с вами. Позвольте еще только момент, пожалуйста. Слушаю вас. Скажите, почему вы с такими знаниями терпите власть гляда над собой? Тут как раз все очень просто. Мы делаем то, что умеем, и не делаем того, чего не умеем или не считаем правильным. Звучит логично, — хмыкнула я. Поймите, если развязать активное сопротивление, они уничтожат то, что мы создавали веками. Противостоять оружием мы не мастера. Но ведь можно и учиться военному делу не желаем. У нас нет для того времени. Наша раса создана для другого. Опережая мой вопрос, ответила Дайва. Поверьте, Джесс Хастену безразлично, что о нем думает мир. Действительной власти над нами не имеет никто. Все остальное лишь пафосная и абсолютно формальная картинка, нарисованная гордыней королей. Гляд думает, что использует нас. На самом деле это мы используем Гляд. Кстати, их наместник милейший человек, который даже не пытается участвовать в наших внутренних делах, тем более что-то менять. «Ну, то есть он поселился у вас и наслаждается жизнью, ни во что не вмешиваясь?» «Верно. Лишь бы их величество продолжало льстить себе мыслью, что Джас Хастен принадлежит ему. Для нас ничего не изменилось. Так зачем развязывать битвы, в которых мы ничего не смыслим, и погибать в них?» Я слушала Дайву и думала о том, что все ею сказанное вроде как логично, но как-то неправильно словно она озвучивала традиционную дипломатическую версию для сама и народа успокоения. Даже не свою, а своих старейшин. Ровно так, спокойно проговаривала, однако... Нет-нет-нет, не верю. Невозможно нации, обладающей столь выраженным чувством собственного достоинства, смиряться с чужим присутствием, тем более с главенством, даже если оно формально. Джаз Хастент просто обязан желать, чтобы их перестали делить, как того неубитого медведя, и оставили в покое. И вот эта фиктивная невозмутимость Дайвы сейчас даже как-то подбешивала. Девушка просто водила нас за нос. Возможно, что отчасти и себя. Я еще не разобралась. «Подождите, но так выходит, что весь остальной мир не имеет возможности получать вашу помощь, хоть вы совсем не против ее оказывать». Не удержалась от подначки я. «А, понятно. Это проблема остального мира. А как же миссия? Неужели этот дар вам дан, чтобы вы лишь развивали его? Зачем это делать, если не использовать его по назначению? Ну, в смысле, широко». «Не совсем». Дайва даже не поморщилась, не дрогнула ни одной мышцей. Однако в темных глазах девушки мелькнула тень, сделав их на миг совсем черными. «И вы во многом правы». Но древние предания гласят, что нам не следует отвлекаться от своего пути, что бы ни происходило. Придет время, и кто-нибудь решит проблему, понятливо подсказала я. И как-то даже успокоилась. Ну вот, все вставало на свои места. А то нам все равно, нам безразлично. Конечно, конечно. Одним словом, вопросы собственной независимости вы предпочитаете решить чужими руками. Совершенно верно сдалась Дайва, оставляя все эти политические хитро... премудрости. Возможно, даже чужими военными силами. Повторюсь, не стоит заниматься тем, что не умеешь делать хорошо. Что ж, умно. И спасибо за откровенность. В этот момент рядом с нами послышался короткий такой отчетливый сочный всхрап. Да прелесть. У нас тут тема мирового значения на обсуждении, а он решил отдохнуть. «Господин граф!» — я склонилась поближе к уху напарника. «А? Я не сплю!» — всполошился тот. «И даже не храпишь!» «Правда?» — не заметил, как отключился. «Это нормально!» — успокаивающе сообщила Дайва. «Что? Что происходит? О чем речь?» — окончательно очнулся от своего блаженного анабиоза Герман. «Говорим о том, что в Джасхастене тоже есть предание, которое гласит придет богатырь и победит Гамуму». «Кого?» — хором переспросили оба. «Ну, Гамуму. Ладно, госпожа Дайвисей, персонаж даже теоретически неизвестен. А ты-то что, мультик про трех богатырей не смотрел?» «Наверное, не так внимательно, как ты», — хмыкнул граф и вкусно так нагло зевнул. «Неважно. В общем, злодея. Я это сделаю. Да? Да, ответила за Германа Дайва. Вы так уверенно говорите, будто знаете наверняка. Да, также невозмутимо повторила она. Мне только нужно подтверждение одного факта. Снова вступил в разговор напарник. В одной любопытной книге я читал про траву, которую вы как-то хитро используете для медитаций. Верно? И она растет только у нас. В любом другом регионе мира она не приживается, как не пытались это сделать. У вас для нее слишком сыро, в и холодно. Точно. Вопросов больше нет. Вечером в очередной раз у нас организовалось семейное совещание. Конечно, старшим сообщили только то, что не выдавало нашего с Германом фантастического появления в этом мире — Однако следует признаться, что и я сама поняла далеко не все из нашего разговора с гостей. Особенно под конец, когда речь пошла какими-то полунамеками. В общем, главным выступающим за ужином был сегодня напарник. «Так, про траву!» Собираясь с мыслями, набрал в легкий воздух граф. Я как раз поинтересовалась, что за уникальное растение было упомянуто в беседе, способное решить проблему целого государства. «Да, так это же темпиарис!» «Темпиарис?» Что-то знакомое. Я напряженно порылась в закромах памяти и вспомнила. «Что? Тот самый?» «Да, которым Оливия привораживала Оливера». «Наркотик? Наши иноземные друзья для получения знаний используют наркотик?» Вспыхнула я. Так что даже Эмма не выдержала и послала мне глазами немое замечание. Наши старшие пока предпочитали отмалчиваться и слушать. Нет. Это наши соотечественники не придумали лучшего применения для красивого полезного цветка, как дурить вытяжкой из его сока собственные головы, поправил меня Герман. «Агвары с его помощью эффективно медитируют. Так написано в книге, которую я от безделия внимательно изучал. Ясно. Медитируют. Значит,. Я многозначительно повертела рукой в районе головы. Ну, да. Кивнул граф. Только все равно нет. Там какой-то совсем другой рецепт, который никто никогда не раскроет непосвященному. Это как раз понятно. Да и гвары у них, кажется, вполне приличные, адекватные люди, но наркоманов точно не похожи. Значит, правда, что-то другое. Ладно, этой тайной нам никогда не узнать. И что же с тем цветком? И проблемами человечества? Какая связь? Очень простая и очевидная. Но начну издалека. «Этот мир... наш мир», — скорректировал случайную оговорку напарник. «Как будто нарочно устроен так, чтобы разные его части зависели друг от друга. В итоге были вынуждены существовать как единый организм». Я терпеливо слушала графскую лекцию, ожидая, когда же он перейдёт к сути. Наверное, это отразилось на моем лице, раз напарник хмыкнул и решил значительно ускорить свое поучительное выступление. Этот темпиарис растет у нас. А правильно его использовать умеет только Джасхастен. Они зависят от нас, мы условно от них. По крайней мере, то было бы весьма неплохо. А Гляд? Гляд тоже привязан к знаниям иноземцев. Потому и присвоил себе их территорию и повязал по рукам и ногам их свободу действий вне родной земли. А цветок? Я почувствовала себя попугаем, но очень уж хотелось добраться до истины кратчайшим путем. Цветок, когда-то в далекие времена мы поставляли Джискастену напрямую. А потом, после захвата этого уникального государства, гляд запретил им неконтролируемые внешние контакты. Стал скупать растения у нас и, подчеркну, безвозмездно поставлять его чудо-докторам. Тотальный контроль на мизерно коротком, строгом поводке картинка в моей голове сложилась. И все, конечно, под видом благородного покровительства и компенсации за некоторые моральные неудобства. Конечно. Так чего же все-таки вы хотите, господин граф? Спросил отец и очень внимательно, пристально посмотрел на Германа. Я хочу открыть эту клетку. Уничтожить ее не только ради собственного здоровья. Ради всех и навсегда.